Церковь Рождества Богородицы в старом Симонове. Сквозь билезну её стен, кажется, проступает седая старина былинных времён. Далёкие, словно растворившиеся в туманном прошлом имена легендарных героев живут здесь, как и память о них. История этого храма, полная тайн, преданий и чудес, началась в те времена, когда Фёдор племянник и ученик Сергея Радонежского основал здесь деревянную церковь Рождества Богородицы и иноческую обитель. Это был 14 век. Фёдор, сын старшего брата преподобного Сергия, родился в 1341 году. В 14 лет он был пострижен преподобным Сергием в Выныки и жил вместе с ним в Троицкой обители. Именно своему племяннику собирался преподобный Сергий вручить управление своим монастырём в будущем. Но проведение распорядилось иначе. Преподобный Сергей после попыток отговорить племянника от желания отправиться в Москву, благословил Фёдора и отпустил тех монахов, которые захотели уйти вместе с ним. Было это в конце 1360-х годов. В Москве Фёдор обратился к митрополиту Алексию с просьбой разрешить основать монастырь Святитель Алексий дал согласие и сказал, чтобы Федор сам подыскал подобающее место. Не сразу, но Федор нашел истинное чудо. Место зело красно настроение монастыря за крутицами на высоком берегу Москвы-реки в десяти верстах от Кремля. Именно здесь, на месте, где душу преисполнялось светлой неведомой радостью, с благословения Сергия Радонежского, Фёдор основал обитель и поставил деревянную соборную церковь. Это случилось в 1370 году. Предание гласит, что посвящение храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы избрал сам преподобный Сергий. Считается, что Сергий Радонежский предвидел грядущие события. Так или иначе, но посвящение храма Рождеству Богородицы было явным пророчеством, ровно через 10 лет В день этого праздника состоялась Куликовская битва. Рождественская церковь стала первым соборным храмом Новоустроенной обители. Первую роспись храма осуществил сам Фёдор, обладавший даром иконописца. Благодатный монастырь под настоятельством своего основателя Фёдора привлекал к себе многих иноков. Монастырь имел такой же общежительный устав, что обитель преподобного Сергия. И очень быстро возвысился. Сюда не раз приезжал великий князь Дмитрий Иванович, будущий Донской, и великая княгиня Евдокия. Здесь Фёдор крестил их сына Константина. Так церковь Рождества Богородицы стала ещё одним домовым храмом великого князя, хотя такой статус имел тогда Кремлёвский монастырский собор Спаса на Бару. В монастырь потянулись паломники. приходили за помощью, советом, утешением. Из-за этого преподобному Федору все труднее было уединяться на молитву. Тогда-то рядом на земле, подаренной Стефаном Ховрином, Федор основал новую обитель. Так было положено начало новому Симонову, а потом просто Симонову монастырю. Новый Успенский храм, заложенный около 1379 года, Был освящён только в 1405 году. Всё это время церковная жизнь Симоновы обители протекала в её старых стенах при церкви Рождества Богородицы. Иноки, поселившиеся в кельях в Новом Симонове, ходили на богослужения в старый храм. Когда же Успенский храм стал соборным, то храм Рождества Богородицы стал скитским. Ведь старый Симонов был по сути скитом. В нём жили старцы-молчальники первого поселения. Сюда же приходили и те, кто искал спасения в уединении и безмолвии. А центром притяжения оставался Рождественский храм. В нём накануне Куликовской битвы преподобный Фёдор отслужил молебен за победу Святой Руси. Понимая важность сражения с врагом на Куликовом поле у реки Дон, великий князь Дмитрий, выйдя из Кремля, отправился с ратями за благословением в Троицкую обитель к преподобному Сергию Радонежскому. Путь великокняжеской дружины к победе и вечности пролегал мимо церкви Рождества Богородицы. Князь попросил у Сергия двух воинов из иноков. Иноки были нужны великому князю не как ратники. Два человека в его воинстве были каплей в море, а как зримое благословение... И явственные присутствие на поле битвы преподобного Сергия. И тогда Сергий дал Дмитрию двух монахов: Александра Пересвета и Андрея Ослябя. Есть довольно убедительная версия, что Пересвет и Ослябя прежде побывали в стенах Старого Симонова и молились в соборной церкви Рождества Богородицы, которая, следовательно, видела их и живыми. и под спудом которой они затем после гибели на Куликовом поле обрели вечный покой. После победы Дмитрий Донской поставил на Куликовом поле храм Рождества Пресвятой Богородицы и установил днём вечного поминовения павших воинов Дмитриевскую родительскую субботу. Всех погибших князь Дмитрий Донской повелел хранить и на самом Куликовом поле, и в Москве. А тела героев и иноков из Сергиевой обители в дубовых колодах он отвез в свою любимую церковь Рождества Богородицы в Старом Симонове. С того времени церковь стала местом паломничества и государей, и простых москвичей, и всех русских людей. На протяжении веков в престольный праздник здесь совершали панихиду по всем православным воинам Куликовской битвы первыми из которых поминали Пересвета и Ослябю. К ланице их могилам приходили сюда и Иван III, и Иван IV Васильевич Грозный. Царь Алексей Михайлович повелел выстроить над могилой Иныков каменную палату. А императрица Екатерина II, посетившая храм после коронации, приказала устроить там надгробную белокаменную плиту. Ко многим замечательным людям и удивительным судьбам была причасна церковь Рождества Богородицы. В старых стенах обители при церкви начинали свой путь великие русские святы. Первым из них был Кирилл Белозерский, принявший в ней вместе с Ферапонтом монашеский постриг. По преданию в обители при Рождественской церкви учился иконописи сам Андрей Рублёв. Достоверно известно, что в этом храме работал знаменитый иконописец Дионисий. В 1509-1510 годах по государю заказу итальянский зодчий Аливиз Фрязин, создатель Архангельского Кремлёвского собора, построил на месте деревянной каменную Рождественскую церковь, ту самую, которая сохранилась до наших дней. В 1870 году Рождественская церковь стала главным центром торжеств, посвящённых 500-летию Куликовской битвы, и местом паломничества к могилам иноков. Тогда храм посетил император Александр II. После 1917 года Рождественской церковью было суждено пережить трагическую судьбу многих храмов. В 1926 году церковь закрыли и подготовили к сносу. Но потом устроили в ней компрессорную станцию. Несколько десятилетий над могилами святых иноков ревели моторы, сотрясая бесценные здания. Чугунная решётка была сломана и продана как лом. В канун 600-летия Куликовской битвы власти вдруг вспомнили, где лежат герои Куликовской битвы. К этому времени бывшая церковь являла собой всю мерзость запустения. И тем не менее, именно этот храм стал первым в Москве возвращённым в церкви в 20 веке. После возвращения храма судьба уготовила новое чудо. Оказалось, что в советское время бесценную роспись не сбили, а покрыли штукатуркой. И под её слоем сохранилась старая роспись, на основании которой был восстановлен не только исторический интерьер храма, Но и изумительная палехская живопись.